Российский подданный капитан Благолепов. Нужно проверить, причастны ли эти люди к его скоропостижной смерти. А политической подоплеке расследования Фандорин ничего говорить не стал. А Сагава понял и, кажется, одобрил. Во всяком случае, кивнул. Ну, и как мы их найдем, как проверим? Спросил Лохстон. Эти люди наняли капитана, чтобы сегодня перед рассветом он снова отвез их в Токио. Даже заплатили за задаток. — Стало быть, первое наше действие будет такое. Мы отправимся к месту швартовки катера и посмотрим, явятся сатсумцы в назначенный час или нет. Если не явятся, значит, им известно, что капитан мертв. Тогда подозрение в их причастности к его смерти укрепится. Это раз. «Что -то — Что толк — пожал плечами сержант. — Ну, укрепиться. — Где этих троих искать? Вот в чем штука.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 Мы передаем их японской полиции. Пусть сама займется выяснением их личности и намерений. Если сатсумцы не приходят, следствие остается в компетенции консульства и муниципальной полиции. — И будьте уверены, мы добудем сукиных сынов хоть из-под земли! — подхватил американец. — Прям с причала отправимся к горбатому епошке и вытрясем из него душу. — Все-таки...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 А я, со слов моего слуги, составлю подробный словесный портрет человека, который дотронулся до шеи Благолепова. Но не будем забегать вперед. Может быть, сатсумцы все-таки появятся? Катер покойного капитана Благолепова был пришвартован на отдаленном от сетлемента причале среди рыбацких лодок. За два часа до рассвета засада была расставлена.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 Ни у одного из них не было огнестрельного оружия, да и холодного тоже, лишь длинные палки. Однако во время потасовки в Ракуэне Эрост Петрович имел возможность наблюдать, насколько действенно это орудие в руках мастера, а потому отнесся к несолидной экипировке японских полицейских с почтением. Более всего чиновника поразило то, что из десяти человек, приведенных осагавой, четверо были в очках. Представить себе русского городового в окулярах было совершенно невозможно. Просто курам насмех. А у японских служак, оказывается, считалось в порядке вещей. Не утерпев, Фондорин потихоньку спросил инспектора. «Чем вызван этот странный феномен? Не физиологическим ли расположением нации к близорукости?» Инспектор ответил серьезно и обстоятельно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 И вот теперь, клацая зубами по колено в воде, Раст Петрович размышлял о том, какую ужасную ошибку совершило отечественное правительство, когда после эмансипации крестьянства не привлекло помещиков к общественной пользе. Вот если бы тогда распустить нашу ужасную полицию, безграмотную, насквозь продажную, и вместо нее начать принимать в городовые стражники юношей дворянского звания. Что за чудесная идея! Полиция!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 Рост Петрович спохватился, что, сам не заметив, соскользнул рассудком в область дремотных грез. Дворяне городовые. Что за фантазия? Он тряхнул головой, отгоняя сон. Достал из кармана часы. Три минуты пятого. Мгла начинала сереть. Лишь когда темно-синие воды бухты прочертил первый, еще неуверенный луч солнца, стало окончательно ясно, что сад Не придут. Казалось, конец и надежды нет, но вдруг первый луч солнца.